Глава восьмая Рассвет встретили в открытом море. Корсиканские скалы остались далеко позади. И слава богу, с первыми лучами солнца очнулся Костоправ. А это оказалось не тихо. Бусь сейчас доль чевита в проливе Бонифача, вопли раненого лекаря переполошили бы всю горгулью стаю. «Да вашу ж мамашу, ёперный театр с голубыми плясками!» – взревел из носовой надстройки Костоправ. «Какого хрена полосатого вы здесь делаете?» Умилительно. Виктор улыбнулся. Похоже, с костоправом всё нормально. Правда, раньше он так шумел, когда лечил других, а вот в роли пациента Виктор лекар ещё не видел и не слышал. Особенно в роли пациента таких медиков. Куда лезешь, пидрил отдолбаный? разорялся костоправ. Не трогай меня там. Слышишь, не трожь. Там у меня всё в порядке, и здесь тоже. Здесь ничего не ушиблено, ёпсь, передопс. А синяки с жопы я уж как-нибудь сам сведу. Виктор снова улыбнулся, представив самолечение гастоправа. Хрен тебе полеет, сочувственно покачал головой Аскел. Наферна сильно утарился. Бедный сибир человек, согласился Цы. Болеть плохо, сильно болеть, совсем-совсем плохо. Ах вы ж падлы, не умолкал лекарь. Ах вы ж сучары недожаханые. Уйдите от меня, твари. Гравли переломаю на хрен, жопа надеру, разорву и выверну наизнанку. Хватит лебиться, я не в том смысле. Вот тупорылые мля. Я же вас обойду хру roy прямо в палубу. Повтыкаю друг в друга и узлом завяжу. Утоплю, суки! Что с ним такое делают? Заволновалась Змейка. Ну, лечат, наверное, хмыкнул Кашкадёр. Как лечат? Куда лечат? В какое место? Стрелец Баба повернулась к Костянике. Ты видишь? Что? Не поняла та. Что у них творится? Змейка мотнула головой на носовую надстройку. Костяника могла это видеть. Красные глазам у тантки позволяли. Капашатся чего-то, пожала плечами она, всматриваясь в дощатую стену. Какие-то лечебные процедуры, наверное. Бах! Первым из надстройки вылетел Франческо, да так, что расшатанную дверь чуть не сорвала с петель. Бабах! Следом кубарем выкатился Рикардо. Видимо, лечебные процедуры завершились. Франческо сел на пятую точку, ошалело мотая головой. Из разбитого носа и губы бедолаги текла кровь, на лице застыла блажная улыбка. Виктор машинально отметил, что зубов у Франческо заметно поубавилось. Рикардо, тоже с разбитой рожей, не смог даже сесть. Бедняга так и остался лежать, обнимая палубу и жалобно постанывая. Пьёт, значит, любит, похабно улыбнулся каскадёр и словил от змейки крепкого тумака. Аскел удивлённо покатился на стрелец-бабу и попытался повторить только что услышанную мудрость. Пьёт, значит, лю. Второй тумак не дал викингу договорить. Змейка была не в духе. Хватит, приказал Виктор. Из надстройки вышел Костоправ – страшный, голый, в одной лишь намотанной на бедра тряпице, мрачное лицо, сжатые кулаки кувалды, повязка на голове, встопорщенные волосы, косматые борода и брови, горящие глаза. Лекарь явно намеревался продолжить разборки. Итальянцы заволновались. Забегал что-то вереща и размахивая руками Джузеппе, Кашкадер попытался успокоить купца и его людей. Виктор и Змейка оттащили Костоправа в сторону. Что было-то? допытывалась у своего денноглядного змейка. Лечили типа мля? Как? Ну, так, у них свои способы. Как? Тебе лучше не знать. Тихо, тихо, тихо. Виктор отстранил стрельцов бабу. Костоправ, тебе сейчас драться вредно. Тебе покой нужен. Ага, держите от меня подальше этих уродов. Костоправ полоснул коллег медиков взглядом бешеного быканя. И я буду спокойный приспокойный. Как подальше, если тебя долечивать надо? Сам себе как-нибудь долечу, ёпть. Или этих двоих лечить придётся. Виктор пожал плечами. Сам так сам. Спорить сейчас с костоправом бесполезно. Подошёл Кашкадёр. Еле угомонились итальяшки. Ну и за что ты их так костоправ? Ланснехт кивнул на медиков с разбитыми рожами. Что они тебе сделали? Заделомля. Пусть руки не распускают. Они ж тебя врачевали. Коллеги вроде как. Совсем не жалко убогих. Жалко у пчёлки, ёпть. Кашкадёр вздохнул. Ты сам-то как? Всё цела? Целло у целки. После прерванных лечебных процедур Кастаправ был неважным собеседником. "Слушай", поморщился Кашкадёр. "Нам ещё долго плыть. Не обращай на этих двоих внимания, и всем будет спокойнее. Считай, что у Рикардо и Франческо, ну, типа, мутация такая. Мутация у них, ядрёный батон, а не мутация", Кастаправ отвернулся. Ланскнехт безнадёжно махнул рукой. К вечеру на горизонте показалась цепочка больших неповоротливых кораблей. пестрые прямоугольные и трапециевидные паруса, длинные весла, пара пароходных труб, защитные шипы по бортам. Не похоже на пиратов». «Кто такие?» – поинтересовался Виктор, разглядывая морской караван. «Итальянские купцы Святой Инквизиции», – ответил Кашкадер. «Идут толпой, чтобы отбиваться от разбойников, но плывут, как водится медленно, со скоростью самого тихоходного транспорта». Самым тихоходным оказался плетущийся в хвосте ког с дырявыми парусами и разбитой носовой надстройкой. «Инкорр» – «Инкорр» – «Инкорр» – «И Корабль, судя по всему, недавно вышел из боя и лишь чудом не отправился на дно. Одноглазый Ланскнехт не ошибся. Суда действительно принадлежали не разбойникам, а торговцам. Дольче Витта легко догнала караван. Джузеппе безбоязненно подвел судно к самому большому кораблю с парусами и двумя пароходными трубами, над которыми сейчас не было дыма. Несколько минут экспрессивных перекрикиваний, сопровождаемых яростной жестикуляцией, и сладкая жизнь пристроилась к хвосте корабельной цепочки. Переговорив с Джузеппе Кашкадёр, объяснил ситуацию. Караван действительно принадлежал итальянским купцам, которые решили перебраться на сицилийские торговые базы. В Италии у инквизиторов сейчас полный бардак, сообщил Ланснехт. Орден рассыпается, братья-рыцари дуркуют по полной. В общем, купцы отуда бегут. Ну ещё бы, подумал Виктор. После гибели Чёрного креста на орденских землях дела ни к чёрту. Что творится в Испании, они уже видели. А в этой, как её, Сицилия, лучше, осведомился Виктор. Вообще-то да, ответил Кашкадёр. Там купеческая вольница, инквизиторские порядки соблюдались, конечно, но присутствие ордена ощущалось не так сильно, и имелись некоторые послабления. Сицилия, она ведь далеко, на южной окраине инквизиторских владений. Оттуда удобно вести торговлю по всему Средиземноморью, и котлов там нет. Так что у крестоносцев никогда не было большого интереса к Сицилии, а у торговцев был. А сейчас есть? Не знаю. Основная масса купцов, вероятно, задержится там надолго. Сберут добро, какое можно взять на корабли, и двинут на восток. С американцами сражаться они точно не станут. Нам-то же не надо в восток плавать, взволнованно вставился адзы, прислушивавшийся к разговору. Китайц был прав. Неплохо было бы воспользоваться массовым бегством купеческого сословия и упасть на хвост какому-нибудь эвакуационному каравану. Как явствовал из дальнейшего рассказа кашкадюра, кораблик, к которым присоединился Джузеппе, наткнулись на пиратов, успешно отбили нападение и даже загнали одно разбойничье судно в пролив Банифача. Стало ясно, откуда у красиканских берегов появились те потрепанные флибустиры. Костеника Виктор повернулся к красноглазой девушке. Прикрой глаза. Рисковать не стоило, если Джузеппе было плевать на присутствие мутантки из котла. Другие купцы могли оказаться не столь терпимыми. Костеника надела шлем и опустила на лицо тонированное забрало. Она тоже всё понимала. До Сицилий доплыли без приключений. Караван не потревожили ни пираты, ни мутанты. Причалили в оживлённом порту, защищённом скалистой бухтой и укреплёнными молами. На молах расположились метательные орудия, бомбарды и даже пара крупнокалиберных пулемётов. На берегу возвышались городские стены, ничем не уступавшие стенам бухты или Креуса. Новые Сиракузы. Перевёл кашкодёр радостное восклицание Джузеппы. Дальнейший монолог содовладельца, эмоциональный и многословный, ландскнехт перетолковывать не стал. Наверное, не было необходимости, да никто и не просил. Незнакомый порт, береговые укрепления и обращённые к морю городские ворота охраняли бойцы в красных плащах. Ни быконей, ни рыцарских мечей латарубов у них не было, длинных тяжёлых пик, как у инквизиторских ландскнехтов, тоже. Вооружение у красноплащных было другим. Большие прямоугольные щиты из дерева и пластика, закрывавшие тело от подбородка до щиколоток. Шлемы без забрала, старые, ещё до войны изготовленные каски, лёгкие бронежилеты и пластинчатые панцири, короткие мечи и метательные дротики. Лучников, арбалетчиков и стрелков с самопалами среди красноплачастных пехотинцев оказалось немного. Зато несколько человек были вооружены карабинами, ружьями и короткоствольными автоматами. У некоторых к ножным для мечей крепились пистолетные кобуры. Возле причалов стояли автоповозки с пулемётами, стрелометтами и лёгкими бомбардами на массивных турелях. Щиты, панцири, бронники, плащи и повозки портовой стражи были помечены чёрными крестами, но Новосиракузские вояки явно не являлись ни ланскнехтами Святой инквизиции, ни тем более орденскими рыцарями. Костянику всё же встревожили орденские кресты. Она не поднимала, забрала и вообще вела себя очень тихо. Виктор тоже напрягся. Это легионеры, пояснил кашкодьор. Кто кто? Не понял, Виктор. Сицилийский легион возрождён по примеру древнеримских. И что он тут делает? Вмешался Кастаправ. Охраняет от пиратов южные торговые базы Ордена. Формально легион подчинён итальянской ландкамтурии Святой инквизиции и сицилийскому камтуру, но на самом деле содержится на купические деньги и действует главным образом в интересах местных торговцев. Короче, легионеры такие же наёмники, как ланснехты, только финансируются не из орденской казны и инквизиторы их не зомбируют. Значит, ковчежец с чёрным крестом колбу эти хваяк никто не прикладывал, подумал Виктор. Впрочем, это было видно невооружённым глазом. После смерти креста мутанта легионеры, в отличие от инквизиторов, не утратили ни волю к жизни, ни дисциплину, ни способность сопротивляться. Портовая стража выглядела грозно и казалась вполне боеспособной. Ординские братии всегда относились к легионерам как к вспомогательным частям и практически не привлекали их к своим боевым операциям и крестовым походам в скверны. Продолжал кашкодёр Легион целиком и полностью отдан на откуп купцам. Выходит, у купцов есть своя армия. Кашкадёрки внул. Я же говорил, что орден даёт послабления южным провинциям. Какой бы суровой ни была инквизиция, но торговля нужна и ей. А без купеческих вольностей и надёжной охраны хорошей торговли на благо ордена не получится. Да и самим инквизиторам такая ситуация выгодна. Выгодна? Не понял Виктор. Чем? Рыцарям и ланскнехтам не нужно отвлекаться на борьбу с пиратами и защиту южных рубежей. Их главная задача очищать кверны, а не гоняться за морскими разбойниками. Ну, то есть, была у них такая задача. Да уж, вот именно что была. На длинном широком причале, к которому пристала Дольчевита, шли погрузочные работы. Два больших судна готовились к выходу в море. На кораблях у соседних причалов тоже грузили бочки и ящики. Кто-то явно собирался драпать, но не очень это афишировал. Работы шли без шума, суеты и спешки. С причала окликнули Джузеппе. Какой-то тощий, долговязый человек в длинной накидке приветственно помахал ему рукой. Джузеппе радостно отозвался. Последовали переговоры, после которых взволнованный судовладелец обратился к кащадёру. "Джузеппе приглашает нас на встречу со своим деловым партнёром", перевёл одноглазый Ланснехт. "На хрена?" хмуро осведомился Костоправ. "Хочет познакомить и рассказать, как мы помогали ему отбиваться от пиратов и морского мутанта". "На хрена?" повторил свой вопрос Лекарь. Ну, пожал плечами Гашкадьор. Партнёру будет интересно. Здесь вообще многие интересуются тем, что происходит в западных землях и водах ордена. Нам и до нахрена, уточнил Костоправ и буркнул. Жопа там происходит. Вообще-то, партнёр Джузеппой сейчас наряжает корабли в Грецию и к османам, с невинным видом добавил Ланснехт. Хорошая партнёра Стрепенился Садзы. Нужный партнёр. Надо плавать с такая партнёра. Надо плавать в Греции, из Греции в Османье, а из Османья совсем близко рядом бухта город. Всё верно, подтвердил Кашкадёр. С таким партнёром нам по пути. Значит, нужно знакомиться, решил Виктор. В Абрике ожиданием партнёром итальянского купца оказался вовсе не долговязый новосеракузец. Он был лишь посланцем. Видимо, таинственный партнёр занимал слишком высокий статус, чтобы самостоятельно встречать Дольчевиту. Что ж, тем лучше. Знакомство с влиятельной фигурой лишним не будет, подумал Виктор. Всё оружие пришлось оставить на корабле. Здесь порядок поддерживают легионеры, объяснил через каскадёр Джузеппе. Никто другой не имеет права ходить по портовой и городской территории вооружинным. Могут возникнуть неприятности. На самом деле, кроме красноплатных легионеров, оружие на берегу никто не носил. Разоружились под недовольное бухтение кастоправа. Спрятанную под одеждой поморскую карту Виктор оставлять на долче-вита не стал. В конце концов, это не оружие и местных законов оно не нарушает. Имелись, правда, некоторые сомнения по поводу опущенного забрала Костеники, но это ничуть не смутило Джузеппе. "Запрет касается только оружия", объяснил купец каскадёру, а каскадёр Виктору. "Закрывать лицо не возбраняется. Многие купцы, их доверенные лица и агенты торгуют на сиракузских рынках инкогнито, опасаясь слежки и происков конкурентов". Женщины тоже часто закрывают лица, чтобы присесть сплетни. Сами понимаете, большой город, много рынков, бездельников и зевак, которым только да языки почесать. Долговязый провёл их в город через стальные пуленепробиваемые ворота. От взгляда Виктора не укрылось то, как почтительно расступилась привратная стража. Похоже, местный проводник действительно служил большой шишке, и его здесь хорошо знали. Молча прошли под глубокой низкой аркой. Виктор смотрел в оба, стараясь побольше увидеть и запомнить. Толстые стены Новых Серакуз были выложены из камня и бетонных блоков и оपयाсывали город в два ряда. На башнях и переходных галереях дежурили всё те же легионеры. Между крепостных зубцов и избойниц торчали жерла бомбард и пулемётные стволы. На боевых площадках стояли баллисты и катапульты. Они хило не здесь устроились. Послышалось зависливое бормотание костоправа: "На храмуй козюлик к ним не подъедешь. На американских быканях подъехать можно", мысленно ответил ему Виктор. На узких улочках, заполненных людьми, скотиной и автоповозками, они действительно пару раз видели женщин с закрытыми лицами и один раз богато одетого купца в маске. Джузеппе говорил правду, и у Виктора отлегло от сердца. Что ж, в разных землях разные обычаи. Впрочем, и на Бухтовском рынке тоже встречались замутанные с ног до головы иноземцы. Большой шумный город, кстати, чем-то напоминал Бухту, но всё-таки у Новых Сиракуз имелась своя изюминка, и ещё какая. Изуменка эта, вернее, целая Изюмина, обнаружилась сразу за городским рынком. Огромное пространство огораживало изогнутая стена с арками и колоннами в три яруса. Под арками кипела бойкая торговля, а из-за стены доносился многоголосый гул взволнованной толпы. "Охренеть", пробормотал костоправ. "Опять что ли, суки скотину забивают почём зря?" "Да, где-то мы это уже видели", Виктор повернулся к каскадёру. Если быть точнее, то свидетелями истребления быканей на потех у публики они стали в Креусе. Там это называлось пой быков, вопросительно взглянул на Ланс Нехта Аскел. Мочилова быканей, уточнила Змейка. Не совсем, покачал головой знаток инквизиторских земель и обычаев Кашкадор. Это амфитеатр для гладиаторских схваток. Здесь дерутся люди? нахмурился Виктор. В основном не люди, криво усмехнулся Ланс Нехт. В инфизиатре либо стравливают друг с другом мутантов, либо натравливают их на преступников, пленных пиратов и провинившихся перед орденом простолюдинов. Виктор покосился на Костенику. Не стоит ей здесь поднимать забрало и показывать свои красные глазки. В общем, инквизиции польза и купцам выгода, закончил свою мысль кашкодёр. В чём польза-то? не понял Виктор. И где выгода? Ну как же? Мутанты истребляются неугодной инквизиции, гибнут, а купцы получают денежку. Зрелища всегда были хорошим бизнесом, а кровавые зрелища хороши вдвойне. Они приносят отличный доход. Бизнес на крови, Виктор поморщился. Многие бизнесы на ней родимые строятся. Кровавые деньги они самые липкие, липнут друг к другу, понимаешь? Виктор покачал головой. Этого он никогда не понимал и понимать не собирался. Впрочем, сейчас его волновало другое. Виктор на всякий случай попросил каشقдёра намекнуть Джузеппе, что его ждёт, если итальянец вдруг вздумает сдать местным костеньку. Каشقдёр намекнул, и, видимо, очень красноречиво. Джузеппе поёжился, передёрнул плечами, замахал ручонками и начал возмущаться. Обещает, что не будет вас разлучать, перетолмачил ласкнехт. Говорить ему это невыгодно. Виктор успокоился. Ну да, так и есть. Зря он разволновался. Костенька уже показала, насколько она может быть полезной в дальнем плавании. Джозеппе, в самом деле, выгоднее держать её у себя на корабле, а соображения личной выгоды для хозяина сладкой жизни всегда будут самым весомым аргументом.